Глава вторая. Большое вам спасибо за предложение, Андрей Вадимович, но мешкаю я. Настолько влиятельным людям не принято отказывать. Тем более, на моих глазах Дымов только что отпустил всех прочих кандидаток. Неужели я так сильно ему понравилась? Что он только что сказал о способе зачатия? Щеки наливаются краской, я опускаю глаза, набираюсь смелости и говорю: Но я не могу согласиться. Я пришла устраиваться на должность секретаря. Возможно, произошла какая-то ошибка? Ошибки нет и быть не может, произносит Дымов. Подумай до вечера. Визитку возьмёшь у Инны. Дальше повисает пауза. Разговор закончен. Больше нам нечего обсуждать. Я вновь поднимаю глаза и рассматриваю сидящего передо мной мужчину. Он невероятно красив, мужественен, Наверное, я вряд ли когда-нибудь забуду эту встречу. Одет так, что действительно хоть сейчас на обложку журнала, но глаза холодные, холодные и безразличные. Неужели он и правда не верит в любовь? Совсем-совсем сердце сжимается. Это ведь так грустно жить без любви. Я вежливо благодарю за возможность, поднимаюсь с места и спешу на выход. Визитку у Инны беру, но скорее из вежливости. Неудобно отказываться. Бросаю её на дно сумки и качаю головой. Ошиблась бабулечка. Моё добро обошло меня стороной. Я другую вакансию подыскивала, а становиться инкубатором для какого-то богача пусть другую кандидатку подыскивают. Глоток свежего воздуха успокаивает нервы и придаёт сил. Я понимаю, что голодна, но денег на счёте совсем мало. Поэтому решаю не баловать себя покупной едой, тем более что дома ждёт борщ, который я сварила прошлым вечером. Дома, одёргиваю себя. У меня нет сейчас дома, и в ближайшее время не будет. Подруга пустила пожить, но с условием, что вскоре я устроюсь на работу и смогу снять квартиру или хотя бы комнату. С Люсей мы дружим ещё со времён университета. Сейчас она живёт в неплохом спальном районе с тремя детьми и мужем, который работает вахтовым методом. Я приезжаю к ней вечером. Как собеседование? спрашивает Люся громко. В квартире царит постоянный шум и гам, но зато уютно и по-семейному. Лучше не спрашивай, улыбаюсь я, направляясь к холодильнику. Есть хочу страшно, сейчас умру. Все отказали. Разочарование в голосе Люси больно царапает. Вроде же три фирмы откликнулись на твоё резюме. Не отказали. В двух местах обещали подумать и перезвонить. Я писала тесты, психологические, бесконечные тесты. Как же сложно сейчас устроиться на работу, Люся, без связи и опыта после долгого перерыва. Ой, не говори, отвечает подруга, беря на руки малыша. К счастью, мне такое не грозит. Я нашла себя в семье. Я отворачиваюсь и зажмуриваюсь. Люся безусловно хочет как лучше, но все её реплики больно ранят. Я тоже хотела семью, большую, крепкую, настоящую. Невольно вспоминаю Андрея Вадимовича, выражение его красивых, но холодных глаз, когда мы обсуждали странную вакансию, конкурс на которую я выиграла. Сбивается дыхание. Стать мамой для его ребёнка, боже, Я открываю холодильник и нахожу там кастрюлю. Открываю её. Пусто. Желудок отзывается болезненным разочарованием. Кто-то оставил пустую кастрюлю в холодильнике. По возможности, весело говорю я. Ой, Юля, ты я, наверное, замоталась. Помоешь, хорошо? Да, конечно, только перекушу. Там, кажется, где-то был йогурт. Помыв посуду и приготовив обед на завтра, А это меньше, чем я могу расплатиться за приют. Я вновь открываю заветный сайт и читаю вакансии. В какой-то момент любопытство берёт верх. Я проверяю, на месте ли объявление из Росгаза. Объявление удалено. Кандидат найден. Внутри всё скручивается в тугой узел. Я задерживаю дыхание. Дымов уверен в себе, слишком. Такие мужчины могут быть опасны, они слишком влиятельны. Мне следует держаться от него подальше. Сердце частит в груди. Я никак не выброшу из головы собеседование, но постепенно погружаюсь в работу, отмечаю себе несколько вакансий, как вдруг звонят в дверь. Бросаю взгляд на часы, начало двенадцатого. Вымотавшаяся за день Люся спит, как и её детки. Вновь звонят. В этот раз настойчивее. Я срываюсь с места и спешу в прихожую, опасаясь, что незваный ночной гость может всех перебудить. Заглядываю в глазок. На лестничной площадке стоят двое незнакомых мужчин, брит их наголо и страшных. Один из них поднимает кулак и долбится до да так, что дверь грозится вот-вот слететь с петель. Внутри всё замирает от страха. Что происходит? спрашивает заспанная Люся. Кто-то пришёл. Я не знаю этих людей, а ты? спрашивает подруга, заглянув в глазок. И я, и я, разумеется, не знаю. Кто там? кричит Люся. Уходите, сейчас полицию вызову. Открывайте, нам нужна Юлия Ланская, слышится бас. Открывайте или мы вынесем дверь. Господи, я леденею от ужаса. По какому вопросу? Ваш муж Борис Ланской не платит по кредитам и дал нам ваш адрес. Или вы платите, или мы всё здесь разнесём. Я немедленно вызываю полицию, угрожает Люся. Через полчаса полиция действительно приезжает, но коллекторов уже нет. Мы объясняем ситуацию, полицейские лишь пожимают плечами. Я иду на кухню, руки дрожат. Я не знала ни о каких кредитах. Шепчу растерянно. Юлечка, мне так тебя жаль, говорит Люся. Очень тебе сочувствую. Но ведь и нет и не будет ещё 2 месяца. Он на севере, а у меня маленькие дети. Я всё понимаю. Завтра же утром съеду. Прости, Люся, за неудобство, говорю сдавленно. На дне сумки лежит визитка. Я не знаю, почему думаю о ней в этот момент. Да нет, глупости. Я ни за что на это не соглашусь.